Десять. Времени было мало, и определенные шаги, которые следовало выполнять один за другим, в порядке, оговоренном с Леверетом в комнате за рыбной лавкой, когда доктор еще сопротивлялся плану великана, были предприняты одновременно, несмотря на то, что в них надо было вносить исправления при первом же намеке на ошибку. Сюжет, недооформленное чудище, рожденное в результате пьяных рассуждений на сцене пустого театра в Лондоне, В рамках спектакля выглядел еще более неуклюжим, чем предполагала его грубая, полная изъянов зачатие. Перепутались связи между простыми причинами и следствиями. Вопросы проплывали мимо, оставаясь без ответа. Наказания предшествовали преступлениям. Меры предосторожности придумывались одновременно с принятием рисков или позже. Точность измерений невозможна, жизненно важна и невозможна. И вот Мэтью Тэтчер сидел на полу своей мастерской, держа на коленях кролика, который не дышал, и его сердце не билось, несмотря на все манипуляции. И вот Мэтью Тэтчер, не зная свой точный вес, толком не понимая, какова сила этих северных трав, упал на колени посреди оттаивающих полей далеко от города. Он забрел туда без присмотра, как протестант. Упал на колени, как католик, склонился до земли, как магометанин. Бормотал, тяжело дышал, блевал, как проклятый». И вот Мэтью Тэтчер, собрав посильные заметки и наблюдения, продолжил, полуслепой на четвереньках, свой путь через смертоносную пустыню невежества. Одиннадцать. «Я позорно мало могу предложить вам, Ваше Величество, в знак благодарности за прием при дворе и за радость общения с вами в эти месяцы. Я бедный человек». «У меня имеются медицинские знания, но, боюсь, нет ничего такого, чем доктор Крейг не обладал бы в избытке, и все же у меня есть это. Я держал его при себе долгие годы, и хотя бедность подарка смущает меня, все же было бы безмерной честью, если вы его примете». Тэтчер склонился перед любопытным королем, снова мальчиком, обрадованным предстоящим сюрпризом. Доктор достал из сумки резную шкатулку. Крышка бесшумно поднялась на гладких деревянных петлях. «Вы проявили интерес к различиям, когда мы играли в первый раз. С тех пор я размышлял, подходит ли это для короля». Яков заглянул внутрь шкатулки и увидел маленькие боевые колесницы и визирий, слонов, шахов и янычар с изогнутыми луками и клинками. Несколько луков сломались за годы, прошедшие с тех пор, как Махмуд Эзидин упаковал любимый набор и отправился из Константинополя в море на французском корабле. Яков брал каждую фигуру по очереди, помещая их на доску после того, как смахнул фигуры из своего обычного набора. Когда доска была заполнена, король посмотрел на доктора и сказал, «Они превосходны, Мэтью из Турции. Теперь мы будем использовать только этот набор, вы и я. Он лишь для нас. Я всегда буду играть белыми». Я сам буду расставлять их каждый раз, когда вы захотите поиграть, Ваше Величество. Дон Диего, пожалуйста, обратите внимание на подарок, который я получил от моего скромного доктора. Красиво, не правда ли? Действительно, Ваше Величество. Хотите набор от короля Филиппи? Я немедленно напишу ему. Нет, обезьяна вы этакая. Я хочу, чтобы вы восхитились этим прекрасным набором, который мне только что подарили. Весьма замечательно, Ваше Величество. Дон Диего, не желая отставать и вдохновленный гневом короля, который об этом и не подозревал, через неделю преподнес Якову свой собственный подарок — обезьянку в черно-золотом бархате, похожем на обычные одежды испанского посла. Не так много игр спустя, король Яков смотрел на доску, нахмурившись, как будто был разочарован своим затруднительным положением, как будто не помнил ни одного хода, которые привели к этому моменту. Доктор Тэтчер наблюдал за королевским лицом. Хмурое выражение было напускным, но, похоже, оно не скрывало никакой стратегической мудрости, что доказали следующие неструктурированные атаки и отступления. Яков снова напомнил Тэтчеру сына, который корчил гримасы, пытаясь выглядеть серьезным, и Тэтчер, как безумный, чуть не упомянул Исмаила. Королевская обезьяна быстро научилась подражать венценосному господину, Зверек наклонил голову, рассматривая доску точно так же, как это делал Яков. Сложил передние лапы вместе, как руки, и держал их под подбородком, пока размышлял. У него даже были остатки еды на курточке. Он облизал лапу, взял фигуру и задумчиво кивнул, в точности воспроизводя привычку короля. Яков и Тэтчер оба рассмеялись, и обезьяна, казалось, была довольна собой. Она повторила трюк. Яков скормил зверьку виноградину, пока Тэтчер возвращал фигуры к статус антесимия. «Как восхитительно, как забавно, когда животные подражают нам и стремятся вести себя, как мы», сказал король Шотландии. «Проблема возникает позже», заметил Тэтчер. «Когда мы, занимаясь своими обычными делами и только ими, понимаем, что стали похожи на животных и меньше на людей, мы склоняем головы и всматриваемся в свои шахматные доски». Кажется, что осознанности или ума у нас не больше, чем у обезьяны на поводке. Король Яков VI облизал пальцы и толкнул своего шаха в тень, стоящей неподалеку боевые колесницы под защиту. «Без сомнения бывают ложные донесения», — сказал он, возвращаясь к теме разговора несколькими минутами ранее. «Не всякое заявление о чародействе или колдовстве сделано честно или правильно. Любое сообщение должно быть расследовано, тщательно и спокойно используя весь здравый смысл, который даровал нам Господь. Можно даже сказать смиренно. Случалось, завистливые соседи возводили напраслину на богатых в надежде украсть их собственность. Иной раз блудники пытались избавиться от ненужных жен путем яростных обвинений в темных искусствах. Я размышляла о своей собственной матери. Ее худшее поведение, если рассматривать его в определенном свете, стало поводом для необдуманных обвинений. Полагаю, некоторые из тех, кто провозгласил ее ворожей, сделали это по доброй воле. В детстве я видел немало насилия, часто в ее присутствии, по ее наущению. И, кроме того, мужчины нередко влюблялись в нее. Чары могут принимать разные формы. Ничто из этого не означает, что она была ведьмой». Тетчер медленно вывел своего слона на поле боя и осторожно убрал руку, как бы предупреждая короля, чтобы он был внимательнее. Обезьяна сидела на плече монарха. Яков снова облизал пальцы и безрассудно толкнул своего собственного слона через всю доску. «Она, знаете ли, убила моего отца?» Доктор предпочел взять слоном янычара, а не боевую колесницу. Он изобразил разочарование и самобичевание, когда король, облизав пальцы, отомстил обидчику. Тетчер не был особенно искусен в демонстрации досады и часто вообще забывал ее изображать. Хуже того, он иногда забывал делать ошибки вместо Якова. В то же время, в какой-то момент он понял, что нет особой необходимости подрывать собственную игру. Он больше не был в ней так хорош, как в молодые годы. Доска в целом, эта рама для меняющихся форм, труднее поддавалась пониманию. Доктор осознал, что теряет способность видеть закономерности и уже не может запросто вообразить, какой станет партия после принятия решений. Когда после следующего хода Тэтчера король ничего не сказал, доктор оторвал взгляд от доски. Яков смотрел в никуда, обезьяна трогала его ухо. Король встал с внезапностью поразившей Тэтчера, с шахматной фигурой в одной руке и бокалом в другой. Красное вино выплеснулось на его украшенные драгоценными камнями пальцы, колет и доску. Обезьяна спрыгнула на боковой столик. «Этот король!» Я был всего лишь младенцем и еще не родился, все еще пребывал в утробе королевы Марии. К ее раздутому животу приставили клинок, а я был в дюйме или двух от острия. Видите ли, мой отец убил ее секретаря из ревности. В гневе другой мужчина угрожал убить мою мать. Он хотел возглавить протестантское восстание против нее, так как она была католичкой. Понимаете, я все это слышал. Я слышал, как она нашла слова, чтобы избежать опасности, в которую мы оба угодили. Она очаровала всех, в первую очередь моего отца, вернула его себе и римской матери церкви. Меня немного прижали, я повредил ногу, что для вас теперь очевидно. Так или иначе, я никогда не забуду ту власть, которую она имела над ними, ее умение обращаться со словами и тоном голоса. Разновидность чар, но не колдовства. Я настаиваю на этом и по сей день. Доктор Тэтчер сидел неподвижно и молча, наблюдая за тем, как король вспоминает историю, известную в лучшем случае с чужих слов. Он задавался вопросом, воспроизводил ли Яков эти события с некоторой регулярностью, чтобы не забыть их или извлечь из них какой-то урок, или он был вынужден сделать это, захваченный прошлым и перипетиями, связанными с жизнью и смертью матери. Обезьяна под шумок опорожнила мочевой пузырь на пол. Яков ничего не заметил. Он продолжал говорить о колдовстве, о яростном и непостоянном христианстве своих родителей. Конечно, некоторые вполне могут возразить, что только практикующий колдовство мог обладать подобной силой или руководить убийством моего отца вскоре после того случая. Я думаю, — проговорил он, немного успокоившись, — что бывают эпизоды, когда простое человеческое красноречие и обаяние не являются колдовством. Король, еще раз испытав свою мать и убедившись в ее невиновности, вернулся на свое место, не выказывая ни толики смущения из-за волнения, ни беспокойства из-за обезьяньей мочи. Он слезнул вино с пальцев, промокнул шахматную доску манжетой и собрал капли с ткани губами, поставил фигуру, которую держал все это время обратно на доску, не особо задумываясь об игре, выбрав место наугад. Учитывая все это, нужно сосредоточиться на случаях несомненной злобы, примерах поклонения сатане и противоестественных преступлениях, святотатстве и ереси. Это вопросы правосудия и безопасности государства, которые возложены на меня. В Лондоне будет то же самое. Я стану карающим мечом для колдовства, каким было здесь. Ваша мать была католичкой, и ваш отец тоже, ваше величество? Да. Все дело в матери церкви, понимаете? А теперь, хм, скажите мне одну вещь, Мэтью Турок. Ваше Величество, по-вашему, смерть через повешение — неправильная казнь для ведьм. Я не эксперт в таких вопросах, но если их можно наставить на путь истинный, а не наказать, то я полагаю, повешение может быть... Да, вот именно. Король хлопнул в ладоши, и обезьянка прыгнула ему на колени, подставила личика для поцелуя, и монарх подчинился. Это мера полная милосердия и любви для тех, кого можно наставить на путь истинный. Именно таких женщин и ждет повешение. Так мы демонстрируем свою милость и одобряем их раскаяние, преображение их душ к лучшему. Хорошо сказано, доктор. Но других, не раскаявшихся, неисправимых дивалиц ждет костер. 12. Ранним апрельским утром Мэтью Тетчера вызвали в королевские апартаменты. Это был первый раз, когда он получил подобное приглашение, и доктор опасался, что произошла медицинская катастрофа. Он принес все лекарства, которые, по его мнению, могли понадобиться, но по прибытии обнаружил, что доктор Крейг уже на месте и лечит не что иное, как фурункул на шее короля. Тэтчера вызвали только для беседы и игры в шахматы, пока шла операция, и дюжина лакеев бессмысленно суетилась вокруг. Крейг с отвращением хмыкнул при появлении Тэтчера и вернулся к разглядыванию бугорка, выросшего прямо над королевским плечом. Испанская обезьяна сидела в кресле, выбирая из серебряной тарелки редиску. Доктор Крейг провозгласил. «С вашего разрешения, ваше величество, теперь я прикоснусь к воспаленной плоти». «Для этого вы здесь, дружище, долой деликатность, я же не дама. «Конечно нет, ваше ве... Господь всемилостивый». «Что ты со мной делаешь?» Заорал Яков и тотчас же вскочил, помешав Крейгу давить на источник неприятных ощущений. В комнату ворвался стражник с алибардой, и король взмахом руки велел ему исчезнуть, смущенный шумом, который сам же и поднял. Обезьяна швырнула тарелку в доктора Крейга. Король пробормотал. «Я хочу сказать...» «Я смиренно прошу прощения, мой сеньор». «Прощаю. Я думал о страданиях Иисуса. Пожалуйста, приступайте». «Скажите мне, Мэтью Турок», — проговорил король, медленно выдыхая и собираясь силами, — «в чем источник вашей мудрости? Откуда проистекают ваши познания в области естественных наук и способность разбираться в природных недугах?» Через плечо короля Крейг закатил глаза на своего языческого соперника. Тэтчер закончил готовить стол для шахмат и не удивился, когда король, облизывая пальцы, двинул вперед свою привычную первую пешку. «От учителей?» с тех пор, как я был мальчиком, из текстов, как древних, так и современных, принадлежащих моему народу, грекам и евреям, преуспевшим в поиске секретов, спрятанных Господом среди растений, деревьев и внутри наших тел, из моих собственных наблюдений за здоровьем и болезнями, из моих частных исследований по составлению мазей и страв, которые, как я видел, животные употребляют, когда им больно, потому что их немая мудрость Благословение Всевышнего, посредством коего Он наставляет нас?» «Ну вот, наконец-то! Вы все же вспомнили про всемогущего Господа, ибо это Он в первую и последнюю очередь наделил вас той мудростью, какой вы обладаете. У меня нет в этом ни малейших сомнений, ибо Он также даровал мне способность исцелять людей от определенных болезней, не столь обширное знание жидкостей, как у вас, Тетчер низко склонил голову в знак благодарности королю за его великодушное смирение. Но все же настоящую способность исцелять. Золотуха, вы можете вылечить ее? Я пробовал делать припарки. Иногда мы вырезаем пораженные участки. Удаление в некоторых случаях препятствует их дальнейшему разрастанию, но это тяжелая болезнь. Но я могу исцелить больного, просто прикоснувшись к нему, потому что я помазанник Божий. «Похоже, он в это верит», — подумал Тэтчер. Или это был тот же самый человек, который изобразил неправдоподобно слабую шахматную партию? Он снова спрашивал Тэтчера, намерен ли тот быть льстецом, не имеющим практической пользы для короля Шотландии. Тэтчер посмотрел на доктора, стоявшего позади сидящего короля, но Крейг пристально изучал фурункул, скривившись от беспокойства. «Вы многих избавили от страданий, Ваше Величество». «Еще нет». Я никогда не совершал этой церемонии. Это делают государи Англии и Франции. Мы в Шотландии так и не отважились. Ритуал кажется слегка подписским Король облизал пальцы и двинул свои фигуры дальше, навстречу опасности, от которой Тетчер не мог долго и убедительно его избавлять. Король с интересом посмотрел на доктора и снова спросил о том, какие травы лучше всего справляются с золотухой, которую еще называли королевская хворь а затем поинтересовался, возвращая на прежнее место поднятого было Янычара. «Думаете, это слишком по-католически?» «Попахивает римской ересью, не так ли?» «Встать в церкви и возложить руку на страждущего, осенив его крестным знамением, призвать Божью силу, а затем дать бедняге монету с изображением ангела на ней». «Я не знаток теологической науки, Ваше Величество. Конечно, мистер Споттисвуд». Мой опыт свидетельствует, что вы уникальны, поскольку пришли к вере по собственному выбору, стали протестантом. Ваша душа, несомненно, принадлежит к числу избранных. Если короли и королевы Англии совершали этот акт, Ваше Величество, разве к чудесам не относятся с подозрением? На то они и чудеса, я даже не знаю. А такое и впрямь случается, да? Королевское прикосновение действительно исцеляет людей? Яков ответил с порывистой и сердитой уверенностью. «Если государь избран Богом и восседает на троне по Божьему велению, да, доктор Тэтчер, люди действительно и бесспорно исцеляются благодаря королевскому прикосновению». Но потом он усомнился. «Или так было, когда не существовало никаких сомнений в авторитете матери церкви, подозрений в ее развращенности?» Тэтчер увидел, как дрожь неуверенности пробежала по беззащитному королевскому лицу. Вполне можно было беспокоиться, заполучив второе царство, где твоя нога ни разу не ступала, что больные могут покинуть церемонию точно в том же состоянии, в каком прибыли, и поэтому, вероятно, не стоило даже пытаться исцелять. Яков испытывал неуверенность, раздраженно заявляя о своей магической силе. Возможно, все дело было в этом, или в его поврежденной ноге, его неряшливости, его любви к французскому парнишке, которого остальные придворные ненавидели, или в том, что он был женат на королеве, которая в его жизни почти отсутствовала. Так или иначе, Тэтчер пожалел молодого короля, а потом осознал, что тот ему нравится. В Лондоне или Константинополе ему бы и в голову не пришло задаться таким вопросом «нравится или не нравится?», как будто ему нравилась туча, или он мог довериться одному льву больше, чем другому, Но вот перед ним был молодой человек, полный сомнений, неубедительно пытающийся заявить, что он в чем-то убежден. Это потрясло Тетчера, пока он наблюдал, как Крейг вскрыл нарыв на плече короля и выплеснул содержимое в серебряный тазик. Леверет послал его сюда, чтобы копать, пока он не разыщет внутри повелителя Шотландии тайную уверенность, но Яков был не уверен почти во всем, включая собственные секретные глубины силы воззрения. Он мог бы со всей честностью заявить, что он католик, и это заявление привело бы к войне, которой опасался Леверет. Но в следующий момент тот же самый король внезапно осознал бы, что вообще не чувствует никакого католического рвения. Тэтчер вспомнил ощущение, которое он часто испытывал в компании Исмаила, желая отдать свою силу кому-то более молодому и слабому, кому она была нужна, толстому маленькому мальчику во дворе, вымощенном каменными плитами, с фигой во рту, с фигой, взятой без разрешения, из-за чего сорока притворилась сердитой, или вот этому молодому нервному королю с кровью, стекающей по плечу, которая Крейк исполосовал со всем мастерством подмастерья мясника в первый рабочий день. Доктор сказал, «Ваше Величество, моему невежественному уму кажется, что если короли Англии успешно совершали этот акт с тех пор, как Англия покинула лоно католической церкви, то доказано, что лечение не является чересчур католическим обрядом, поскольку Бог продолжает проявлять свою милость и назначает монарха избранным, способным излечивать людей от золотухи. Пока лакей окунали тряпки в теплую воду, чтобы омыть королевские плечи, Яков посмотрел через доску на пожилого мужчину, врача которого не просили заниматься медицинскими вопросами, но который так хорошо понимал христианскую мысль. «Я так понимаю, какова бы ни была природа этого обряда, Ваше Величество беспокоит тот факт, что вы можете принять участие в церемонии, которую кто-то другой все-таки может счесть излишней католической?» Неуклюже предположил шпион. «Ответьте мне на один вопрос, доктор Тэтчер. Если вы научились своему мастерству, когда были мальчиком и жили на земле турок, до того, как приняли Иисуса Христа, почему Всевышний наделил вас такой мудростью?» ибо в то время вы отказывались от него, ставили себя выше, были грешником-язычником. В голосе короля зазвучали сердитые нотки. Возможно, он представлял себе молодого неверного, дерзкого в своей невинности к христианскому богу, или он сомневался, что Тэтчер действительно изменился после крещения, или он, что вполне естественно, был раздражен тем, что сотворили с его собственной помазанной плотью. Тетчер попытался внести некоторую ясность ради Леверита подтолкнув сомневающегося монарха сделать полшага в сторону Лондона или Рима. «Я не смею вникать в вопрос о том, почему Бог может допускать такие вещи. Может, Он знал, что я дорасту до света, или Он допускает искусство исцеления даже среди тех, кто отвергает Его, проявляя по отношению к ним свою милость. Возможно, страдания любого из Его творений причиняют Ему боль, даже если это творение заблудшее». Ведь многие, кто утверждает, что любит его, заблуждаются. Король улыбнулся витиеватым мыслям врача, и до желанной ясности, возможно, оставался всего один ответ на простой вопрос, каким бы тот ни был. Яков не сводил глаз с Тэтчера, пока Крейк отчаянно пытался остановить поток королевской крови и скрыть собственное смятение. «Нет, вы, доктор Тэтчер, были выбраны им за особые знания». «Я родился и вырос в стране, где все...» Монарх, священники, матери и отцы почитают священную книгу и святое слово, которое вы справедливо называете языческими. Я действительно ошибся в выборе пути, но не со зла, и поэтому я верю, что Бог пожелал благословить меня каким-то проблеском света, который к моему счастью привел меня в ваше царство и к вашему величеству». Из-за королевского плеча Крейг посмотрел на Тетчера с нескрываемым беспокойством, то ли прося помощи в восстановке кровотечения из гигантского пореза, то ли опасаясь, что Тэтчер скажет вслух очевидное, Крейг устроил из простого вскрытия нарыва настоящую резню. Если Ваше Величество считает, что я как-то заблуждаюсь в своем понимании Иисуса, то я все еще ребенок, хотя значительно старше вас, ведь меня всего несколько лет назад привели к Библии и Свету Истины. Если вы думаете, что мистер Споттис вот должен и дальше наставлять меня, или... Король развеселился по какой-то причине, известной ему одному. Нет, по правде говоря, я не стал бы как-то менять вашу душу или даже взирать на нее. Она ваша. Я просто удивляюсь, почему Господь вознаградил вас, когда вы его все еще презирали. Это тайна, мой король. Она никому не ведома. И это для меня большое чудо. Заблудшие могут не знать, что сбились с пути. скажем так. Ибо я слышал, как об этом говорили в Англии, испанец или папа римский прискорбно ошибаются. Но, может, они понимают это не больше, чем я или мои родители знали о наших ошибках, когда я был мальчиком в Константинополе. Легат папы римского и испанский посол находятся здесь, при дворе. Должны ли мы спросить их, считают ли они себя заблудшими? Встаньте позади меня, когда мы будем спрашивать. Но потом король потерял интерес к разговору и рявкнул на доктора Крейга. «Вы уже закончили со своими вторжениями в королевское тело, сэр? Вы вообще оставили мне хоть каплю крови?» Тринадцать. Девять дней спустя королевская обезьянка умерла после скоротечной болезни, и доктора Тэтчера вызвали, чтобы осмотреть бедное животное, все еще одетое в одну из своих прекрасных бархатных курток, хотя шапочка из той же ткани соскользнула на стол, куда положили покойницу. «Я не знаю, на что вы надеетесь», — тихо признался доктор. «Это существо уже мертво». Примас Шотландии из Поттисвуд нервно кивнул и провел одной длинной костлявой рукой по своим седым, как дождевые тучи, волосам, а другой — по губам. Церковник пытался осмыслить все неудобные аспекты задачи, которая стояла перед ним. «Король будет опечален. Он обязательно спросит о причине смерти животного». Мне дали понять, что оно было молодым. Его величество может обвинить в своей безвременной потере вмешательства темных практик. Если его враги смогли нанести удар на расстоянии, и он пришелся так близко к королевскому телу, нам потребуется защита, и, я полагаю, надо будет отыскать виновных». Эта мысль, казалось, лишила примаса сил. «С другой стороны, если бы это было вызвано естественным расстройством, которое вы, доктор Тэтчер, могли бы объяснить как трагическую но неизбежную и заурядную смерть, тогда мы могли бы быть спокойнее за безопасность короля. Ваш вывод относительно причин гибели этого животного был бы очень полезен. Доктор Крейг признался в своем невежестве. Естественное объяснение, если вы можете его подтвердить, было бы самым умиротворяющим. Жаль, что меня не вызвали, когда животное заболело. Я мог бы... Но никто ничего не ответил... И Тэтчер сам не понимал, что он мог бы сделать. Доктор поднял обезьяну. Началось трупное окоченение. Голова и конечности слегка поплыли вниз в его руках, но медленно, как будто сквозь густую жидкость. Зверек весил 8 или 10 фунтов. «Пожалуйста, скажите, сколько времени прошло между первыми симптомами и смертью?» Несколько лакеев и мальчиков-пожей посовещались, прежде чем смогли найти ответ хотя никто, казалось, не был в нем уверен. И когда именно впервые появились признаки болезни? Тэтчер рассчитал вес, время, интервалы. Казалось разумным спросить, какова была его обычная диета? Нетерпение Спотисвуда прорвалось сквозь его сдержанность. «Хватит ходить вокруг да около, турок! Чума? Яд убийцы? Или все-таки колдовство?» «Конечно, это не успокоило бы ни вас, ни короля», — тихо сказал доктор. «Я думаю, что лучше и точнее будет сказать, что любимец короля погиб от лихорадки, вызванной расстройством почек». Спотисвуд медленно кивнул, воодушевляясь и подбадривая врачевателя. «Кроме того, я убежден, что обезьяньи и лихорадки такого рода не заразны для людей». Спотисвуд едва не улыбнулся от этой дополнительной хорошей новости. «И если это успокоит разум короля, мы могли бы также сообщить, что его питомец не мучился» если только Его Величество не засвидетельствовал обратное?» Ответом было огромное удовлетворение и благодарность мудрому доктору. Затем Тэтчер провел большую часть дня в своей рабочей комнате, выполняя различные вычисления. Одни беспокоили его своими результатами, другие тревожили неполнотой. Сведения, которых ему не хватало, давили на него, как будто отсутствие могло давить сильнее, чем присутствие. Пока Тэтчер играл в шахматы с королем, Расчеты были изучены и поспешно скопированы пожёмное на испанского посла, но ни паш, ни посол не смогли понять смысл кое-как нацарапанных цифр и букв. Даже копия, отправленная в Мадрид, оставила самые проницательные криптографические умы испанского двора в недоумении относительно намерений турка. 14. Тэтчер начисто вытер шахматные фигуры — Множество раз машинально облизанные королем Шотландии. Он положил их обратно в футляр и вымыл руки в серебряной чаше с распятием, выгравированным в самом глубоком месте. Она была в его комнате с самого приезда. Никто не обратил на это внимания. Свидетельство католицизма короля или просто его терпимости к католицизму королевы, или свидетельство протестантского презрения всего двора, поскольку это папское блюдо оставили врачу, бывшему магометанину, чтобы он мыл руки в комнате с тремя мертвыми кроликами на столе? «Махмуд Эзидин, говорит человек во сне той ночью, после того, как Тетчер выбросил кроликов в поле и поборол собственный прилив тошноты с помощью пузырька с белой жидкостью. «Махмуд Эз-Зидин говорит мужчина, и это он сам, только намного моложе. Он кланяется сновицу. Молодой молодой Эззадин приветствует старого Тетчера. Ему едва исполнилось 35, возраст короля Шотландии. У него черные волосы, упругие мускулы, густая борода. Во сне Тетчер пытается протянуть руку, чтобы коснуться лица молодого человека. Он в Бейруте, еще моложе, а мгновение спустя постарел и вернулся в Константинополь. Рядом с ним его жена и сын. Его разум силен. Тэтчер видит это с того места, где парит или сидит высоко над дорогой, по которой СЗДин проходит короткое расстояние от своего дома до блистательной порты. Они ни в чем не нуждаются, его жена и сын. Тэтчер, проснувшись, моргает холодной шотландской ночью. Они ни в чем не нуждались, потому что молодой доктор СЗДин мог лечить людей от многих болезней, и султан с радостью позволял ему делать это в самом богатом и удивительном городе мира. Тэтчер снова засыпает, и молодой доктор Эсзадин уже ждет его, приветствуя возвращение сновиться в Константинополь. Молодой человек, честолюбив, и мечтает прославиться, а заодно и восславить Аллаха. И он будет жить здесь вечно, даже если мужчина, которого он принимает сегодня вечером, умрет в Шотландии. Доктор Эсзадин объясняет доктору Тэтчеру, что с годами он обретет все большую важность среди врачей султана по мере того, как будет накапливать знания никогда не старея, только бесконечно наполняясь все большей и большей мудростью относительно мази и лекарств, анатомии и того, как можно возвращать людям целостность. «Все это случится, доктор Тэтчер», — говорит он пожилому мужчине, который изо всех сил пытается устоять на жаре Константинополя. «Потому что я служу Создателю и величайшему из всех людей. Султан попросил меня остаться на ночь в стенах дворца, убедиться, что у юного принца больше не будет лихорадки в самые темные часы. «Ты добьешься успеха, я помню», — говорит доктор Тэтчер, теперь вынужденный сидеть в тени желтой стены, не способный ходить, потому что его ноги расплавились. «Ты спасешь принца, а потом, после, сам султан, не посланник, сам султан придет, чтобы поблагодарить тебя и выразить свою любовь. Принц открывает маленькие глазки в густейшей ночной тьме. Его взгляд медленно фокусируется по мере того, как тиски лихорадки слабеют, и он говорит доктору Тэтчеру «Вы добрый». Эс Задин когда-то был в возрасте этого мальчика, спал на открытом воздухе, на песке у Срединного моря в Леванте, вдали от своей будущей славы. Тэтчер пинает спящего мальчика на пляже, пинает себя снова и снова, но не просыпается — просто катается по песку, удовлетворенно похрапывая. Тетчер кричит своему младшему спящему е. «Придворный, начальник канцелярии, голос Евнуха, это не воля султана. Если кто-нибудь придет к тебе и скажет, что ты должен служить послу султана, отправившись с ним на корабле в Англию, не слушай». Но мальчик отказывается просыпаться. Пьянящий сон слишком восхитителен для юных. «Еще минуточку, пожалуйста» а для стариков сон слишком сухой, изнурительный и неуловимый, и теперь он почти проснулся. «Ты вернешься к нам, еще больше почитаемый и любимый султаном, через год даже меньше, мы вызовем тебе, говорит посол доктору Эсзадину, не подозревая или не интересуясь тем, что Эсзадин обратится в христианскую веру и тем самым утратит право называться честным человеком, успокаивая несчастного доктора, пока весла, ждущие лодки, шлепают по воде в унисон с парусами, которые громко хлопают на ветру в Саутгемптоне. Доктор Тэтчер полностью проснулся от грома, от стука в дверь. Меховое покрывало упало с его тюфика. Серый свет Шотландии ничего не предвещал. Доктор точно знал, что означает этот стук. Ясность. Он был готов сделать все необходимое. Но он ошибся. Перед пересохшими очами Тетчера возник мальчик в бархатной одежде со свечой и сказал «Быстрее, ты нужен ей прямо сейчас». «Ей? Кому?» Тетчер прислонился к двери, у него закружилась голова. «Королеве!» «Но я подчиняюсь приказам короля». Он понял, что это глупо, как только заговорил, потому что ничего не делал по приказу короля, кроме игры в шахматы, но в мыслях так долго репетировал свое поведение в присутствии прикованного к постели Якова в подобную ночь или утро, репетировал, как проницательным образом постигнет глубины королевской души, где и наткнется на каменное ложе доктрины. Паш слышал о прошлом Тетчера и считал себя выше задачи общения с смоэлитами. «Неужели я должен тебе все объяснять? Король приказывает королеве, королева приказывает тебе, и она командует мной, и поэтому я...» Он подумал о слове «приказываю», но не стал его произносить. «Поэтому я должен тебя привести. Разве ты не можешь просто делать то, что тебе говорят?» Мальчик раздраженно поднял глаза к небу, ожидая, что Иисус войдет сюда и разберется с этим дурнем. Итак, доктор Тэтчер последовал за шотландским ребенком по множащимся коридорам и вверх по деревянной лестнице в другие коридоры, освещенные только маленькими окнами в дальнем конце, и к закрытой двери на полпути по еще одному неосвещенному проходу. Он никогда не был в этой части замка и подозревал, что не сможет найти дорогу обратно в свою комнату, если его оставят одного. Дама в ночном платье ждала за закрытой дверью с единственной свечой, и Паш, выполнив свой неприятный долг, поднял руки, как бы демонстрируя женщине, что они чистые и пустые. Он отвернулся, чтобы найти какое-нибудь незагрязненное место, оставив Тетчера на ее попечение. «Спасибо», — сказала женщина. Она плакала. «Спасибо, что пришли. Доктор Крейг отказался. Но я слышала, как о вас говорили, и королева разрешила мне. Она страдает, хотя и не очень сильно жалуется». «Королева? Здесь?» Она не ответила, но открыла дверь и провела его в темную комнату с низким потолком, подпертую наклонными деревянными балками, которые грозили голенем и голове. Внутри не оказалось ничего, кроме пяти соломенных тюфяков на полу, только один был занят. Зловоние достигло ноздрей Тэтчера, прежде чем он увидел его источник. Другую женщину, примерно того же возраста, что и дама, которая привела его лет 35, пяти, хотя трудно было сказать наверняка. Он услышал, как закрылась дверь. Страдалица с явным усилием открыла глаза и медленно повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Это же ты, волшебник?» Он сел рядом с ней на коврик. На полу стоял кувшин с водой. Он поднес его к ее потрескавшимся и окровавленным губам. Остальная часть тела была неподвижна под тонким одеялом. Ее лицо дрожало от лихорадки. Дряблая кожа тряслась, словно рябь бежала по воде. Жидкость капала с губ, неспособных сжаться, и он вытер ей подбородок. «Я не волшебник». Она казалась, насколько ее лицо могло выразить что-либо, кроме боли, «Разочарованный», и он поспешил добавить, «Я занимаюсь медициной, и такие знания любой человек может честным образом получить от природы». «Ты исцелишь меня?» «Я еще не знаю, что причиняет тебе боль. Как тебя зовут?» «Маргарет, почему ты так разговариваешь? Ты испанец?» «Нет, я приехал из Англии, милая Маргарет». «Я тоже англичанка». «Ах, ну тогда мы сородичи». «Пожалуйста, покажи мне, что причиняет тебе боль, Маргарет. Меня зовут Мэтью». Она отодвинула грязное одеяло и развязала шнурок у горла, стянула рубашку, прикрывавшую грудь. Не выказала ни скромности, ни стыда, только ту же вибрирующую боль в каждом малейшем движении. То, что осталось от нее под рубашкой, было жалким и искалеченным источником смрада, который теперь не сдерживаемый одеялом и одеждой атаковал Мэтью. Кожа больше не смыкалась в пораженных местах. Кое-где она лопнула, как слишком туго натянутый барабан. Как будто намокла, высохла, нагрелась. Высохла, намокла и снова высохла на ярком солнце. И все же доктор склонился над обесцвеченной плотью. Глубоко вдохнул отвратительный запах, чтобы различить в нем разъедающую бедное создание болезнь, оспу или рак, который заподозрил ранее. Он проделал это еще дважды, пока не учуял, что скрывалось в ней. «Ты ужасно страдаешь, Маргарет?» «Да, я бы заплакала, но не могу». «Вижу. Кажется, твоя подруга плачет вместо тебя. У тебя здесь много друзей?» Он снова поднял ее рубашку, сам завязал, натянул одеяло на истерзанное тело. Она слегка улыбнулась вместо ответа. «Ты совсем не производишь воду?» Она покачала головой. «Как давно?» Позади женщина, которая встретила Тэтчера, снова начала тихо плакать. Она только сейчас услышала, что ее подруга не может плакать сама. Маргарет сказала, «Ты обещаешь исцелить меня?» «Я обещаю попытаться. Я умру?» «Это знает Бог, а не я или ты?» — сказал он, хотя и почуял однозначный ответ Бога. «Ты еврей?» «Боже мой, нет, конечно, нет. Почему ты спрашиваешь об этом?» Она отвела взгляд, с трудом скрывая сомнение. «У тебя есть семья, которая может забрать тебя домой, Маргарет?» «Нет». Он пригладил ее волосы и положил руку ей на лоб, а она повернула к нему голову, чтобы впитать это нежное прикосновение. «Я могу приготовить несколько мазей и питье, которые уменьшат твои страдания. Я вернусь с ними совсем скоро, Маргарет. Но ты должна стараться пить больше и производить воду». «Это поможет твоему самочувствию». В коридоре доктор спросил плачущую женщину, как ее звали. «Эннис». «Эннис, она ужасно страдает и будет страдать еще больше до конца». «Конец? Вы уверены?» Он кивнул и взял Эннис за руку. «Она не заразна. Это не чума, а рак. Остальные, кто спит здесь, ты одна из них?» «Да. Ты самая храбрая из всех и осталась с ней, когда остальные ушли». «Но вам всем ничего не угрожает». Энни сжала его руку и кивнула, стыдясь за других и за себя. «Она издает такие ужасные звуки и запах. Остальные нашли другие места для ночлега». «Я вполне понимаю. Но ты не такая, как все. Ты посидишь с ней и успокоишь ее, пока я не вернусь. Я дам ей что-нибудь, чтобы помочь ей уснуть, но конец близок». Она кивнула и вытерла глаза. Он спросил, как снова найти свою комнату, но Эннис беспокоила другое. «Если Маргарет действительно умирает, ей нужно исповедаться в своих грехах?» «Исповедаться? Значит, она католичка?» Эннис кивнула и вернулась в комнату, закрыв за собой дверь. Тэтчер, пытаясь вспомнить путь, по которому пришел, сделал несколько шагов в одном направлении, затем пошел в другую сторону, представляя, с какой стороны коридора Эннис ждала некоторое время назад. Его сердце сильно билось, и вскоре он запыхался, хотя еще ничего не сделал, а состояние женщины, безусловно, было не самой страшной болезнью, которую он когда-либо видел. В конце коридора он увидел еще одно жалкое узкое окно, предназначенное для того, чтобы пропускать лишь минимум света и воздуха ради выживания во время осады. Он раздумывал, в какую сторону повернуть, когда наглый Паш появился снова. «Королева желает, чтобы ты сейчас же явился к ней!» «Я должен принести девушке лекарства. Я обещал ей немедленную помощь». Мальчик засмеялся над Мавром. «Мэг подождет. Теперь королева». «Она страдает. Маргарет страдает». «Да-да, ну пойдем же, что ты стоишь?» И вот Тетчера повели по новым бесконечным коридорам, которые становились все более освещенными по мере его продвижения, а затем попросили подождать в комнате с факелом на стене и огнем в камине. Он не мог вернуться к себе, чтобы принести единственный пузырек, который успокоил бы Маргарет, избавив от боли. Вместо этого он то вставал, то сидел в маленьком помещении с мягкой скамеечкой и гобеленом с двумя единорогами, пока не открылась дверь, и какой-то другой паш прошел от одной двери к другой, не сказав ни слова и даже не взглянув на Тэтчера. Когда дверь открылась вновь, ему велели следовать за придворной дамой. «Я благодарю вас за заботу о нашей служанке сказала королева Анна, когда Тетчеру, наконец, разрешили войти к ней. Двое других мужчин, которых доктор видел при дворе, но не знал по имени, стояли в углу, а сбоку дежурил стражник, одновременно настороженный и скучающий. «Вы же из дальних стран, как и я, доктор тэтчер Надам, я родился в стране турок, но теперь я англичанин, что, надеюсь, по нраву вам и вашему царственному супругу». Красивая фраза. «Я из Дании, и шотландка в той степени, в какой с этим согласны окружающие». Доктор Тэтчер поклонился и набрался терпения. Где-то там Маргарет ждала его, но обещание вернуться грозило стать враньем. «Знаете ли вы, доктор, что я приехала сюда с шестнадцатью датскими фрейлинами, и поскольку король постепенно судил обо мне все больше и больше, как о шотландке, их возвращали в Данию по одной за раз. В конце концов София оставила меня». Они все уехали, потому что я, наконец, сделалась безупречно шотландской королевой. Я бы никогда не подумала о вас иначе, Ваше Величество. Сдается мне, если бы вы были королевой, вас бы все еще сопровождало несколько турецких слуг. Итак, скажите мне, доктор, не побеспокоила ли мою маленькую Мэг, что свирепый сарацин смотрел на нее ногую? Она совсем не испугалась меня, Ваше Величество. И поскольку ни у одного мужчины или женщины нет причин бояться меня, это к лучшему. Королева улыбнулась. «Я надеюсь принести ей еще немного утешения сегодня вечером». «И вы это сделаете, с нашей благодарностью и Божьей любовью, доктор». Он подумал, что его отпускают, но когда начал кланяться и поворачиваться, она добавила. «Доктор, скажите мне, пожалуйста, что носят женщины у милорда Морсби в этом сезоне? И вы были в Лондоне, видели Елизавету?» «Да». «А она?» «Расскажите мне, пожалуйста, о ее мантиях. Она действительно носит одну из золотых нитей с манжетами из чистого золота, которые выглядят невесомыми, хотя и украшены жемчугом». «Мадам, увы, я прискорбно неопытен в том, чтобы подмечать детали одежды». Он знал, что должен был сказать какие-то слова, произвести на свет нужную фразу, чтобы превознести красоту этой датчанки, но нужные фразы отказывались повиноваться, ускользали от него. «Ваше платье будет приемлемым среди англичан». «Мы рады, доктор». Ее разочарование было физически ощутимым. Он поклонился, не зная, что еще сказать или сделать, лишь бы подготовить ее к тому, чтобы стать королевой Англии. «Мэк страдает?» — спросила она. «Да, Ваше Величество, и я должен вернуться к ней с вашего разрешения». «Очень хорошо. Но скажите нам вот что. Она скоро умрет». Он взял себя в руки и сказал королеве правду. «Жаль вам об этом говорить, но я полагаю, ее призовут на небеса в течение одного-двух дней. Тогда ей нужен мой духовник». Королева повернулась к наглому Пажу, который был первым живым существом, кого червоз ненавидел в Шотландии. «Немедленно приведи отца Фойла к Маргарет». Паж поклонился и убежал. «Вот так просто. Духовник королевы, отец Фойл». Королева Шотландии открыто заявила о своем католицизме, ничуть не смутившись. «Я могу быть полезнее ей, Ваше Величество, если вернусь в свои комнаты и приготовлю какое-нибудь снадобье. Тогда ступайте немедленно, я лишь хотела лично поблагодарить вас». «Я к вашим услугам, в этом и во всех прочих вопросах». Но королева как будто ничего не услышала, да и про собственные слова забыла. Она обратилась к одному из молчаливых придворных в углу комнаты. «Мой дорогой мистер Николсон, не могли бы вы, пожалуйста, отвезти нашего доброго и заботливого доктора к королю? Он будет рад сыграть в шахматы со своим любимым противником». Один из двух мужчин, чьи лица были Тэтчеру знакомы, поклонился королеве, а затем и самому доктору. Мистер Николсон до сих пор стоял, сложив руки спереди, а теперь он посмотрел на гостя, собираясь выполнить поручение королевы. Он был свидетелем того, как Анна звала своего католического священника. Выходит, это и был представитель королевы Елизаветы при шотландском дворе, человек, который должен был отчитываться в Лондоне обо всем, что тут происходило. Тэтчер низко поклонился и попятился. Даже сейчас, много лет спустя, он все еще чувствовал, что ведет себя оскорбительно и почти вероломно, если не опускал голову до самой земли и не прикасался привилегированными губами к несравненной туфле знатной особы. «Николсон вам не друг», — снова и снова повторял Леверет. «Он сделал свой выбор. Если Яков станет королем Англии, Джордж Николсон сделается его самым близким англичанином. Чем больше времени он проводит в Шотландии, тем меньше друзей у уайт отводят ему место в любом другом варианте будущего». «Доктор Тэтчер, прошу», — сказал Джордж Николсон, выводя его из апартаментов королевы по коридорам, мимо солдат и дам, рыцарей и придворных присмыкающихся. Ваша репутация и прошлое много обсуждались здесь, когда новость о вашем прибытии впервые дошла до нас. Я благодарю вас. Правда? Вы меня неправильно поняли. Король и впрямь ждет меня на шахматы сию секунду. Я должен вернуться в свою комнату, а затем к служанке, которая страдает. Но Николсон не замедлил шага. Разве это не... Королева попросила католического духовника. Значит, король разделяет ее веру? Они следуют другим законам, чем мы в Англии? Мы? Николсон застыл. Взял край накидки Тэтчера, потер между пальцами. Они остановились в темноте между лужицами серого света из окон и из желтого от факелов. Мы? Я думал, доктор, что вы не раскаявшийся магометанин, который притворяется англичанином. А теперь вы проявляете глубокий интерес к вопросам христианской веры? Николсон улыбался, почти смеялся. Королева католичка. Король терпимо относится к ее заблуждениям. Это ни для кого не секрет. Посол Елизавета крепко сжал воротник Тэтчера, наклонился и прошипел доктору Науха. Делай то, для чего ты здесь и поспеши, понял? Служанки, не твоя забота.